Глава 4. На этот вопрос, то есть на вопрос, в чем суть пушкинского гения, Гоголь дал первым гениальный, хотя и односторонний ответ. Он увидел в Пушкине родоначальника и главу русской литературы, и не на один какой-либо период, а на все времена. Указал на то его свойство, которое отводит ему совершенно особенное место во всемирном,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 Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Пади, улови его характер как человека. Пушкин по Гоголю только поэт, так сказать, поэт в идеале. Тогда как другие, вообще все остальные поэты мира, в том числе и гениальнейшие откликаясь в разной мере и манере на все происходящее на свете, так или иначе выражают в своих творениях и свои человеческие качества, тем самым обнаруживают и зависимость от обстоятельств, в которых они живут. Пушкин будто ни от чего не зависел, лишь только от одного своего дара, следовательно, и растворялся в нем как человек». Говоря вообще о поэте, Гоголь замечает, что это чуткое создание на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика. И изо всех поэтов мира, будто одному Пушкину, определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе.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 Родишь ты вдруг, ты внемлешь грохоту громов, и у бури и волов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты, поэт. Дело только в том, что Пушкин и Гоголь, говоря о всеотклике поэта, не получающем никакого ответного отклика, имеют в виду разное. У Пушкина речь идет о поэте, исполненном сочувствии ко всему, но не встречающем никакого ответного сочувствия. У Гоголя же говорится совсем о другом, именно о том, что поэт, подобный Пушкину, до такой степени сочувствует всему существующему, что не вкладывает ничего своего личного в свое сочувствие. Эхо написано в 1831 году. Аналогичная тема в стихотворении «Соловей и Роза», написанном четырьмя годами раньше. В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, Поет над розой восточный соловей. Но Роза милая не чувствует, не внемлет, И под гимн колеблется и дремлет. Не так ли? Ты поешь для хладной красоты. Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? Она не слушает, не чувствует поэта. Глядишь, она цветет, взываешь, нет ответа. В совершенстве поэзии таким образом Пушкин видел и трагизм ее, как и ее создателя. Добивая совершенства в своем творчестве, он не мог не знать, какой ценой придется ему заплатить за это. Весь путь Пушкина представляется нам как движение наперекор обстоятельствам, в этом смысле и судьбе, между тем, куда уйдешь от нее. Пушкин говорил о бесценности каждой строчки великого писателя, пускай даже это будет счет прачки, написанной его рукой, в самом его почерке. Отражаются признаки личности. Значение черновиков гениальных литературных произведений неоценимо. Они показывают путь поисков авторам самого себя и, значит, помогают установить, кто он таков. Все пишущие, о чем бы ни писали, стремятся так или иначе воздействовать на людей. Это относится ко всякому словесному сочинению, но слово может иметь разное значение. В ученых трудах оно выполняет более или менее служебную роль. От книги, скажем, по медицине или по географии, требуется не более чем толковость изложения. Уже иное дело исторические исследования. Историк отчасти, а то и вообще одновременный писатель. История государства российского, Карамзина, не только ученый труд, также и явление литературы. Историку приходится разбираться в человеческих отношениях, воспроизводить определенные человеческие характеристики. Тем не менее, и для него это вспомогательная, не основная задача. Он изображает главным образом события, а людей с их неповторимым духовным обликом лишь постольку, поскольку они служат своего рода знаками событий. Кому слово в наибольшей степени подвластно, Тот имеет и большую власть над людьми, где бы и когда бы они ни жили и кем бы ни являлись, ибо в своем слове он тем более представляет собою дух своего времени, чем глубже проникает в связь всех времен. На вершине своей слово, став поэтическим, не сходит на людей, как высшая благодать. Пушкин писал, Что глаз поэзии чудесной сердца враждебные мирит, что под ее воздействием на племена не сходит мир. Но тут, как бы теперь сказали, имеется и своя обратная связь. Поэт, поставивший карту на слово свое, попадает и в зависимость от него. По преданности слову, стал быть, и по искренности, с Пушкиным некому сравниться в русской, возможно, во всемирной поэзии. Тут неоспоримое первенство за ним. Однако, с другой стороны, будучи только поэтом, Пушкин уклонялся от приятия и самых близких ему убеждений как окончательных. Ибо он, как и его герои, всегда перед выбором. Для него, как и для них, невозможно отдавать свои усилия лишь этим убеждениям, относясь ко всяким иным как к достойным отрицаниям. И Гоголь совсем не так далек от истины, когда пишет о Пушкине. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву, но сам поэт на битву с ним не вышел. Сочувствие Пушкина декабристам никак не опровергает мысли о несовместимости его поэзии с какой-либо программой общественных деяний. Неверно, будто Пушкин сблизился с декабристами лишь из-за дружеских чувств ко многим из них, так как подружился с ними задолго до возникновения тайного политического общества, а потом будто неудобно было ему порывать со своими друзьями. Тут кроется большое недоразумение. Пушкин как поэта человек неразделим. Тем с большей настойчивостью добивается он такого разделения. От себя как человека. Он требует исключительно бережного отношения к своему поэтическому дару, предоставляя ему полную свободу. Он настойчиво декларирует автономность своего поэтического гения. Ему необходимо поэтическое слово чуждое, всякого пристрастия. А с другой стороны, нерегламентированный поэтическим призванием образ поведения в повседневности. Своим отношением к слову Пушкин напоминает античных авторов. Подобно им, изображает он людей как представителей рода человеческого, тем отчетливее указывая на принадлежность их определенному времени со всеми характерными для него обстоятельствами. Люди, Именно как люди могут самоосуществляться лишь в определенное время и в определенных условиях. Не века. Целые тысячелетия лежат между Пушкиным и его отдаленными, античными предшественниками, но как и они, он занят человеком, и его человеческим делом в каждом случае особенным. Перенимая их опыт, сверял он с ним весь дальнейший многовековой путь человечества со всеми его достижениями. И утратами. У нас получила однобокое освещение проблема античной трагедии в ней будто человеку дано лишь исполнить повеление рока. В действительности, ее герои наделены правом на выбор. Эсхиловский Агамемнон из одноименной трагедии. Хотя то и дело повторяет слова о непреложной власти рока над ним, как правило, поступает в соответствии со своими основными духовными и душевными качествами. Его отличает необыкновенное чистолюбие, скорее тщеславие, ради нового и нового прославления своего имени. Он жаждет новых и новых войн, не считаясь тем, как они скажутся на судьбе его родины. Так он втягивается в Троянскую войну. Злой Оракул нашептал ему, что при условии заклания его дочери фигении по воле богов подует попутный ветер, что даст возможность его флоту плыть в сторону Илиона, напасть на него и одержать победу. В результате Агамемнон стал отцом убийцей. но мог и не стать им, если бы в нем вверх одержали высокие отцовские чувства над низменными побуждениями честолюбца. Возвратившийся победителем Страянской войны, Агамемнон тут же был зарублен своей женой Клитом Нестрой, возненавидевшей его за убийство дочери, хотя она сама тоже достаточно виновата перед ним, мужем, и потому такой уже ценой расплатила за свои преступления, была убита собственным сыном. Преступления царских особ, либо претендентов на престол – излюбленная тема древнегреческих трагиков. Шекспир от них перенял ее, но с изъятием из нее проблемы народа. Пушкин объявляет себя преемником и последователем Шекспира в области драмы. Однако в Борисе Годунове он ближе к античной трагедии. Преступный царь у Пушкина также покорен мнению народному, как преступные цари античных трагиков зависят от доброй или злой воли рока. Изменения, происходящие с нами, лишь подтверждают неизменность сущности нашей. Так и Пушкин. Его близость к античным трагикам тем отчетливее показывает, насколько он далек от них. Рог для Эсхиловского Агамемнона, в особенности же для Софокловского Эдипа, совершенно неосознанная ими сила. Грозную власть, которую они непрестанно чувствуют над собою, хотя она есть не что иное, как совокупность их личных отчужденных свойств. Рог же, обрекающий Пушкинского Бориса Годунова на полное бездействие, персонифицирован в том самом народе, которого он хотел в довольстве, и во славе успокоить, щедротами любовь его снискать. Чего он только не делал для народа. Бог посылал на землю нашу глад, народ завыл в мучениях, погибая, я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. Пожарный огонь их дома истребил, я выстроил им новые жилища. А что же они, как ответили на его благодеяние? Они ж меня, беснуя, спроклинали, Они ж меня пожаром упрекали. Нет, милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Рог Бориса Годунова и осознан им же самим, а не кем-либо другим. Вообще способность и умение заставить всякое изображаемое лицо с предельной ясностью и глубиной раскрыть собственную сущность, пожалуй, является особенностью одного только Пушкина во всей литературе. Как известно, Пушкин восхищался многообразием шекспировских характеров, противопоставляя подход Шекспира к человеку мольеровскому. У Шекспира скупец, скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. Тогда как Мольеровский лицемер волочится за женой своего благодетеля лицемерия, принимает имение под сохранение лицемерия, спрашивает стакан воды лицемерия. Крайне интересно, что по словам Пушкина многосторонний гений Шекспира нигде, может быть, не отразился с таким многообразием, как и в Фальстафе. Кое его пороки один за другим связаны составляют забавную, уродливую цепь, подобную древней вакханалии. Разбирая характер Фальстафа, мы видим, что главная черта его есть сластолюбие. С молоду, вероятно, грубое дешевое волокитство было первую для него заботою, но ему уже за пятьдесят, он растолстел одрях, дрях, обжорство и вино приметно взяли верх над Венерую. Во-вторых, он трус. Но проводя в свою жизнь с молодыми повесами, поминутно подверженный их насмешкам и проказам, он прикрывает свою трусость дерзостью уклончивой и насмешливой. Он хвастлив по привычке и по расчету. Фальстав совсем не глуп, напротив. Он имеет и некоторые привычки человека, изредка видавшего хорошее общество. Правил у него нет никаких. Он слаб, как баба. Ему нужно крепкое испанское вино, жирные обеты и деньги для своих любовниц. Чтобы достать их, он готов на все, только б не на явную опасность. У самого Пушкина не найти характера хоть какой-либо одной чертой, напоминающего Фальстафа. В сущности, Фальстафу нужно от жизни не больше, чем жить в свое удовольствие. Пушкину же. Восхищавшемуся всеми красками в человеческом характере, человек все же интересен преимущественно тем, насколько резко и глубоко воплощает в себе черты, важные для понимания судеб человеческих. Хотя бы тот же барон из скупого рыцаря, накопивший сундуки золота, пропитанного кровью и страданиями людскими. Оно ему необходимо не для извлечения какой-либо пользы из него, а ради сознания, пускай и самого ложного, что и он тоже каким-то образом исполнил свое человеческое призвание. Барон торжествует, в сущности, по поводу самоосуществления. Пускай только для одного себя, пускай безмерно искаженного, а может быть в представлении Пушкина, для человека в этом как раз и заключается самое главное. Иной вопрос – во что это ему обходится? Но, как бы там ни было, лишь сознающему свое самоосуществление дано и право на удовлетворение. Тут коренное отличие Пушкина от Шекспира, не говоря уже о других гениальных поэтах. Как раз именно те из пушкинских героев, в которых в наибольшей мере выявлена их склонность к самоосуществлению, ярче всего проявляют свой дар в самохарактеристиках, ибо у них-то именно так остра потребность к постижению себя. В этом одно из главнейших условий уникальности поэзии Пушкина. Рядом с уже названным бароном и Дон Гуан, и Вальсингам, и самозванец из Бориса Годунова, и Сальери, и каждый, возвеличивая себя, в той или иной мере сомневается в себе, но какие божественные слова находят для самохарактеристики. Как томится бедный Григорий? ставший потом самозванцем, когда он, оказавшись в монашеской келье, вдруг ощутил опасность не найти никакой возможности для приложения своих незаурядных сил. Что за скука, что за горе наше бедное житье? День приходит, день проходит, видно, слышно все одно. Только видишь черные рясы, только слышишь колокол. Днем зевая, бродишь, бродишь, делать нечего, соснешь. Ночью долгую до света все не спится, черницу. Сном забудешься, так душу грезы черные мутят. Рад, что в колокол ударит, что разбудит костылем. Нет, не вытерплю, нет мочи, через ограду добегом, мир велик. Мне путь-дорога на четыре стороны, поминай, как звали. И так далее, и так далее. Хотя эти слова Григория из сцены, не вошедший в окончательный текст трагедии, они как нельзя более точно характеризуют пушкинского героя, и в них он истинный поэт, как и в последнем объяснении с Мариной Мнишек. Вообще, что такое поэзия, как не самое глубокое проникновение в душу человека, наиболее возгоревшуюся собственным порывом либо переживанием от проникновения в минувшие состояния собственной души. Если самозванец еще только перед выбором своего пути, то Борис Годунов, для которого сделанный им выбор стал как бы его судьбою, уже стоит на пепелище всех своих начинаний. К числу отличительных признаков самоценного поэтического слова относится то, что оно определяет самую суть вещей в их приложении к человеческой природе, как и самую суть человеческих качеств, как бы ни были они деформированы социально-историческими обстоятельствами. Тут едва ли не одинаковую опасность. Представляют собою обе крайности, как рассмотрение человеческих качеств без учета воздействия на них социально-исторических обстоятельств, так и анализ их лишь как продукта последних. Не будучи ни в малейшей степени резонером, даже вообще отвлеченным мыслителем, пушкинский человек обращен лицом к истории во всей ее многоликости, при обходится без пространных рассуждений, как это впоследствии будут делать герои Достоевского. Для пушкинского человека время, в котором он живет, одновременно предстает и всей историей, преломленной в бесконечно многообразных признаках текущей повседневности, сколь бы ни были приходящие они. Раз теперь так думает он, то и в предшествующие времена было нечто подобное этому, ибо он относится к своему времени, как бы вставляя его в рамку всех времен. Заниматься самопознанием значит вспоминать обо всем случившемся с тобою равно и с целым миром, а вспоминать о случившемся уже и преображать случившееся. Тут на помощь памяти, вступая в содружество с нею, приходит воображение или вымысел. Воображая о бывшем с нами, мы заново переживаем бывшее. Недаром Пушкин говорил «над вымыслом слезами обольюсь вымысел душа искусства. В мере вымысла сопутствует и мера сострадания. Самопознание без самоочищения бессмысленно, да и невозможно, нельзя познавать себя, не познавая своих слабостей и не преодолевая их. Тот же барон из скупого рыцаря является великолепным тому доказательством. Искусство либо меняет нас, оставляя самими собою, более того углубляя нашу сущность, либо не является искусством. Мы верим художнику, считаем его вымышленный мир более достоверным, чем эмпирически лично пережитый нами. Вглядываясь в него, всякий раз заново постигаем себя, вообще человеческое бытие, свою принадлежность к нему, и этому не от конца. Неисчерпаемость – признак всякого подлинного искусства. Оно ведет нас в глубину нас самих, как представителей рода человеческого, до конца никогда не познаваемого. Поэтому все великие художественные произведения безмерны и бессмертны. Они адресованы всем нам, когда бы и где бы мы ни жили. Время, выпавшее из вечности, превращается в небытие. Искусство, обозначившее свое время как причастное всем временам, наполняясь вечным смыслом, приобретает и неувидаемую вечную современность. Приобщаясь к великим произведениям искусства, мы действительно приобщаемся к вечности, одновременно чувствуем себя живущими в определенное время и в определенном пространстве, но даже и самые гениальные из них, одновременные и всеобъемлющие и частичны. В них, можно сказать, весь опыт мировой истории, увиденный с одной только точки зрения, потому и неповторимый, потому и вечный, хотя приурочен лишь к единственному историческому моменту. В этом общая значимость, равно разгадываемая, но и остающаяся неразгаданной тайна, как и постигаемая непостижимость всякого гениального художественного творения. К Пушкину, как к любому другому гениальному художнику, приложима общая мера искусства. Но Пушкин является тем исключительным художественным гением, у нас единственным, который сам представляет собой художественную меру.